Германская военная наука находилась на очень высоком уровне. Германские генералы понимали главный принцип стратегии принцип концентрации. Но на практике не всегда его придерживались и потому были вынуждены вести войну сразу на многих фронтах. По этой причине они не могли все 89 тяжёлых танков бросить на один фронт против одного противника. Тяжёлые танки приходилось разбрасывать по разным фронтам. до туниса включительно. А советская военная наука не допускала отступлений от принципов стратегии. Поэтому все 4154КВ, построенные до Сталинградского перелома, были использованы на советско-германском фронте. И все устаревшие Т-35 тоже. Тут меня и перебьют. От чего же советское превосходство не сказалось в июне 41-го? Причина проста. Красная армия готовила агрессию. У этой причины множество следствий, и каждый из них вёл в катастрофу. Красная армия готовила агрессию, и потому танки были собраны ордами у самой границы. Точно так делали и немцы, только у нас танков было больше. При внезапном ударе советских танкистов перестреляли ещё до того, как они добежали до своих танков, а танки сожгли. или захватили без экипажей. При нашем внезапном ударе на той стороне эффект мог быть точно таким же, с поправкой на то, что танков в германской армии было в 7 раз меньше, чем в советской, и потому задача разгрома упрощалась. Красная армия готовила агрессию, и потому, чтобы и узлы связи были преддвинуты к границам. На той стороне та же картина. Внезапный удар и массы танков остались без управления. Красная армия готовила внезапный удар на 6 июля 1941 года. И потому, как перед любым грандиозным предприятием, шла лихорадочная подготовка. В танковых войсках это выглядит так: гусеницы менять или перетягивать, двигатели регулировать, коробки передач перебирать, менять катки, разбирать оружие, а перед проведением работ весь комплект из танков выгружать, топливо и масло сливать. Немцы этот момент проскочили в середине июня. Внезапный удар по любой армии в такой ситуации смертелен. Красная армия, правда, была столь сильна и огромна, что вынесла даже и это. Случилось вот что. Перед тем, как бить зверя в его собственной берлоге, наши охотники разобрали оружие для чистки, смазки, последней проверки. А зверь в этот момент воломился в наш дом. Именно поэтому Сталин сумел захватить только половину Германии. Красная армия готовила агрессию, и потому десятки тысяч тонн запасных частей для танков, сотни тысяч тонн танкового топлива и боеприпасов были сосредоточены в приграничной полосе. То же делали и немцы, конечно, в несравнимо более скромных масштабах. Внезапный удар Советские войска отошли на несколько километров, и это конец. Лучшие в мире танки остались без топлива, без боеприпасов, без запасных частей. Красная армия готовила агрессию, и потому дополнительные тысячи танков тайно перебрасывались с железнодорожными шелонами к границе. Война застала их шелоны в пути. Если перебит один рельс, и ваш шелон остановился в поле, Пехота попрыгала из вагонов и пошла воевать. Но как с платформы снять КВ, который весит 47 тонн? Красная армия готовила агрессию, а к обороне не готовилась. Советские лидеры не верили, что Германия способна напасть. И у них были достаточные основания так считать. Советская разведка докладывала о состоянии дел в германском танкостроении. Вывод напрошёлся простой и единственный. Германия к войне не готова и в ближайшие годы, пока не создаст тяжёлых танков, войну не начнёт. Но Германия начала. Что Гитлер оставил сделать? Германская авиация нанесла внезапный удар по советским аэродромам, и это имело самые страшные последствия. Даже без боеприпасов, даже без топлива и запчастей, Даже после потери тысяч танков у границ и в эшелонах мощь советских танковых войск была циклопической. Но противник господствует в воздухе. Советские разведывательные самолеты не могут подняться в небо, а если и поднимутся, их сбивают. Нашему советскому циклопу выбили глаз. Без разведывательных самолетов он не видит ничего. Другие виды разведки в этой ситуации не помогут. Пока шпионы передадут свои микроплёнки, в скоротечном танковом бою нужно знать именно в данный момент, что делает противник. Куда повернули его танковые клинья? Но наш циклоп слеп. Он машет стальными кулаками и ревёт в бессильной ярости. У немцев было потрясающе мало танков. Все немецкие танки были устаревшими. Но они зрячи, а мы слепы. Ключ к пониманию событий 1941 года надо искать и в конструкции наших тяжёлых танков. Вернёмся к устаревшему танку Т-35. Создавался он как танк дополнительного качественного усиления при прорыве укреплённых полос. Имеются в виду долговременные фортификационные полосы типа Хельсбергского треугольника в районе Кёнигсберга или оборонительной линии по хорде из Лучины. образуемый слиянием рек Одер и Варта. Задача прорывать укреплённые полосы противника планировалась на июль, но Гитлер ударил раньше, и задача эта отпала. Инструмент есть, а работы, для которого он создан, нет. Приходится инструмент использовать не по назначению. А вот для быстротечного танкового боя Т-35 не предназначался. Он против укреплений противника, которые стоят на месте и никуда не уйдут. Он для спокойного, рассудительного прогрызания. А в скоротечном бою Т-35 действительно неповоротлив, неуклюж, высок. И КВ это танк прорыва. Так официально и назывался. Особенно ярко наступательные характеристики выражены у КВ-2. Это был тот же КВ только с очень мощным вооружением и понятно с другой башни, в которую это вооружение устанавливалось. КВ-2 создан в рекордно короткий срок, за 1 месяц, в ходе освободительной войны против Финляндии. КВ-2 успел повоевать до того, как эта короткая война завершилась. КВ-2 создавался на основе опыта прорыва мощных фортификационных линий. Железобетонные доты покорялись только орудием очень крупного калибра. Да и то, если их удавалось подтянуть близко и ударить в упор. Но подтянуть плотную орудие большой мощности было практически невозможно. Снайперы, пулемётчики, артиллеристы противника уничтожали расчёты орудий и тягачей до того, как орудие успевало развернуться на огневой позиции. И родилась идея поставить что-нибудь очень мощное на шасси КВ. прикрыв 100-миллиметровой бронёй, которая предназначалась для строительства советских крейсеров. Эту идею и осуществили в КВ-2, поставив на него самое мощное, что только можно, 152-миллиметровую гаубицу. Гаубица это оружие наступательное по идее. У гаубицы крутая навесная траектория. Это хорошо, когда мы идём вперёд, а противник обороняется. И нам надо из траншей и блиндажей его выкуривать. А если мы сами обороняемся, то тогда надо останавливать тех, кто идёт на вас в полный рост. Для такой работы нужна не гаубица с навесной траекторией, а пушка с настилльи. 152-миллиметровая гаубица на КВ-2 это для добротной работы по прорыву. Цель бетонный дот. Он неподвижен. Спешить нам некуда. Зарядили чудовищные свои орудия и ударили. А вот в оборонительной войне, в скоротичном бою, гаубица огромного калибра преимуществе не имеет. Её долго заряжать. И снаряды на КВ-2 не те, что нужны в оборонительной войне. Помните их. Не бронебойные останавливают танки агрессора, а бетоннобойные. Но нет и быть не может на нашей территории немецких бетонных сооружений.